Глава 60. Моя жена плакала. Я слышал, как она всхлипывает на другом конце провода. Наконец, Клэр с трудом произнесла: С тобой все в порядке. Я не сразу осознал смысл ее слов. У меня было такое ощущение, что время остановилось. Часы показывали без четверти 12. Кухню заливало солнце. Сквозь открытое окно внутрь вливались ароматы травы и цветов. К ним примешивался слабый запах средства для мытья посуды, которым недавно пользовалась конни. Я слышал гудение шмеля, ощущал плитки пола под ногами. Я не мог сдвинуться с места, словно мои подошвы превратились в магниты, а пол стал железным. Был понедельник, шла третья неделя августа. Прошло пять дней с тех пор, как моя жена и мой сын исчезли. Клэр... Я едва смог выговорить это короткое слово. Клэр... Повторил я, чувствуя, как сжимается горло, а глаза становятся влажными. Я был не способен произнести хоть что-то еще. В трубке послышался глубокий вздох, словно Клэр собиралась силами для предстоящего разговора. Судя по всему, она приняла какое-то нелегкое решение и теперь готовилась мне о нем сообщить. Один этот вздох заставил меня оледенеть от ужаса. «Полиция уже едет», — сказала Клэр. «Что?» «Они будут у тебя меньше, чем через полчаса. О чем ты говоришь?» Меня охватила такая паника, что я едва устоял на ногах, и только потом сообразил, сегодня понедельник. Именно сегодня полицейские должны были явиться ко мне с обыском. Гарнер меня об этом предупреждал. Нет, этот тип точно решил стереть меня в порошок. И я сам виноват в том, что ему это позволил. Я ведь дал согласие на обыск. Гарнер приказал мне явиться в участок вместе с Кэмероном, Очевидно, понимая, что мне захочется вырваться оттуда как можно скорее. И при упоминании об обыске я сказал, что не возражаю, потому что мне нечего прятать. Вспомнил, сказал я в трубку. Да, я в курсе. Но ты-то откуда об этом знаешь? Это не имеет значения. Почему ты мне звонишь? Потому что ты должен уехать. Из-за чего? Они найдут в доме кое-что, вещь, которую я спрятала перед тем, как уехать, улику, которая тебя погубит. Мое сердце словно в один миг покрылось коркой льда. Что ты такое говоришь? Ты прекрасно знаешь, о чем речь. Эти слова Клэр произнесла отстраненным, холодным тоном. Нет, я не знаю. Что происходит, Клэр? «Я люблю тебя!» «Почему у меня такое ощущение, что под ногами разверзается пропасть?» «Не говори так», — ответила Клэр. «Я люблю тебя», — повторил я. «Бездонная пропасть, из глубин которой доносился адский хохот. Возвращайся домой, Клэр, прошу тебя. Возвращайся вместе с Билли, замолчи!» Вдруг закричала она. От этого крику у меня кровь застыла в жилых. Руки покрылись мурашками размером чуть ли не шарики для пинг-понга. — Послушай, я... — Нет, это ты послушай! — перебила меня Клэр. — Я ни за что не должна была тебе звонить. Это моя ошибка. Я должна была заставить тебя заплатить за твою гнусность. Но я... Я тебя пожалела! — прибавила она. И разрыдалась, но очень быстро взяла себя в руки. Тишина. Наконец ее голос послышался снова. На сей раз он звучал абсолютно бесстрастно. Я спрятала тот фильм. Полиция не сразу догадается поискать его там, где он находится, но, по иронии, он находится как раз там, где ему и положено. Это даст тебе шанс выиграть время для бегства. Фильм? Бегство? Беги, Пол. Пожалуйста. Это последняя вещь, которую я делаю для тебя. Во имя тех лет, что мы прожили вместе, я не понимаю, что с тобой стало. Как ты мог сделать такое? Но не звони мне больше. Клэр, не пытайся нас разыскать, — твердо сказала она. — Ни меня, ни своего сына. Никогда. И повесила трубку.